Когда я немного огляделся, то увидел мрачный и темный полуподвал, по двум стенам которого были настланы деревянные нары. На голых досках спали заключенные. Их было, как я узнал утром, 45 человек. Но что ни день число менялось, население было очень текучее. Посредине стоял стол, вправо от двери было тусклое зарешоченное окно в уровень от земли с широким подоконником. У окна сидел на стуле какой-то человек, закутанный в длиннополую шубу, хотя в подвале было совсем не холодно. «Только что взятый?» – спросил он меня. «Нет, только что привезен из Петербурга», – ответил я. «Ого! Значит, важная шишка, если затребовали в Москву. Позвольте узнать вашу фамилию». Я назвал себя. Он был знаком со мной по книгам, а я, в свою очередь, был знаком с его фамилией. Кто же не знал знаменитых московских Прохоровских мануфактур? Передо мною был последний их владелец, Иван Прохоров, молодой фабрикант с европейским образованием. Днем я его разглядел. Это был человек лет 30, настоящий богатырь, косая сажень в плечах, русский красавец с окладистой русской бородкой. Я спросил его, почему он не спит на нарах, как другие, и почему сидит в шубе, когда в подвале совсем тепло. «По одной и той же причине, — ответил он, — на нары не ложусь, потому что там вошь кипит. В шубе сижу, потому что вошь меха не любит. А вот на столе объявление висит. Вы полюбопытствуйте». Я полюбопытствовал и увидел вырезанное из газеты объявление, прикрепленное к стене каким-то мрачным юмористом. В объявлении указывалось, что сыпной тиф развивается, что для борьбы с ним необходимо соблюдать чистоту, Не жалеть мыло, менять почаще белье. Объявление заканчивалось по большевистскому трафарету. Все как один на борьбу с вошью. Утешительно было читать это объявление в подвале Чеки, где даже на полу под сапогами хрустели эти отвратительные насекомые. Прохоров сказал, что вот уже третью ночь проводит он на этом стуле. Впрочем, полагает, что не сегодня-завтра переведут его в Бутырскую тюрьму, как и раньше бывало. Я спросил его, часто ли это с ним бывало раньше. Он ответил, что этот раз шестой, и рассказал о себе целую курьезную историю. Месяца через три после октября захотелось мне взглянуть, что делается на моих мануфактурах. Пришел, окружили меня рабочие. Иван Николаевич, за отчество не ручаюсь. Что же это делается? Посмотрите, сплошной развал. И начали выкладывать про все фабричные непорядки, а потом... «Иван Николаевич, скоро ли к нам вернетесь, дело налаживать?» Я им говорю, «Нет, братцы, теперь ладьте дело своим умом и поскорей домой. Ну, разумеется, в ту же ночь меня забрали, посадили в этот подвал, на третий день перевели меня в бутырку и там стали допрашивать о моей контрреволюционной агитации среди рабочих. Однако сами видят, никакой агитации я не вел. Ну, через недельку и выпустили меня» строго-настрого приказав, чтобы не смел совать носа в бывшие мои мануфактуры. Терпел я месяц-другой, снова любопытство овладела. Что-то теперь там делается, не наладилось ли? Пошел тихонечко посмотреть, опять прежнее. «Иван Николаевич, совсем развал, когда же вы к нам?» «Конечно, опять меня забрали, опять сюда в подвал, опять в бутырку, опять выпустили». «Зарекся ходить, не вытерпел». Через 2-3 месяца прежняя история, но в последний, в пятый раз, следователь меня предупредил. «Хотя агитации никакой не ведете, но самое появление ваше на бывших ваших фабриках – прямая агитация. Смотрите, в следующий раз дело добром не кончится. Долго терпел я, но вот четыре дня тому назад снова не вытерпел и снова попал в этот подвал». Теперь жду по старой памяти перевода в бутырки, и чем на этот раз дело кончится, сам не знаю. В тот же день Прохорова действительно взяли из подвала и перевели в бутырку. Я думал, что никогда уже больше ничего о нем не услышу и не узнаю. Но лет через 10, в конце 20-х годов, при разговоре с нашим царско-сельским соседом, старичком-виолончелистом Бров Суриным, узнал я с удивлением, что Ванюша Прохоров — его крестник, и что он знает про его судьбу. Почему Чека относилась к нему столь терпеливо, понять трудно. Единственное объяснение, быть может, считались с отношением к нему рабочих, бывших его мануфактур? Во всяком случае, ни Чека, ни позднее ГПУ не расстреляли Ивана Прохорова, даже не сослали его, даже не выслали из Москвы. В конце 20-х годов он заболел крупозным воспалением легких и скончался, чудесным образом избежав концлагеря или расстрела. Доживи он до ежовских времен, ему было бы обеспечено либо одно, либо другое. Во время разговора он спросил меня, ужинал ли я. Услышав про мою дорожную эпопею, искренне взволновался, вытащил кое-какие лепешки, указал мне на подоконное ведро с остатками ужинного борща. Не знаю, был ли этот московский подвальный борщ съедобнее петербургского чердачного или долгодневный пост сыграл тут свою роль, но только этот жиденький холодный борщ показался мне вполне приемлемым, и я с удовольствием поужинал или позавтракал, ведь было уже 4 часа утра».